Глава 35. На работе я сразу заскочила к Алифтине Никитишне. «Вот», — протянула я ей синие папки. «Это нужно положить на место незаметно, но так, чтобы комиссия их обязательно нашла. И чем раньше, тем лучше». «Прекрасно», — усмехнулась алевтина Никитишна, натягивая синий халат поверх платья. «Сделаю, девонька, прямо сейчас же и сделаю». Она мгновенно засуетилась, быстренько выпроводила меня со склада и ушла, обмотав папки мешками в два слоя и спрятав под какими-то жухлыми заляпанными картонками. Штирлиц, блин. Я, наконец, спокойно выдохнула. Сама даже боялась признаться себе, как меня эта ситуация с папками мучила. И вот в таком полурасслабленном состоянии я тихо себе брела по коридору, пока нос к носу не столкнулась со щукой. Да что ж за невезуха такая? — Горшкова! — На весь коридор рявкнула женщина-гренадер, злобно потрясая какими-то бумажками. А что это ты тут прохлаждаешься? Неделю прогуляла, а теперь от работы отлыниваешь. Работу вы мне всегда найдете, мрачно ответила я. Прогулять у меня при всем желании не выйдет. А так-то я больнично издавать ходила. И да, спасибо, Капиталина Сидоровна, чувствую себя немного получше. «А на каком основании ты внутренние документы через посторонних людей мне передаешь?» Проигнорировав мою подколку, взвизгнула щука. «Но это аллегория. На самом деле щука всегда говорит густым басом. Поэтому у нее вместо взвизга получился скорее взрявк. У меня аж заложило уши и взболтало вестибулярный аппарат. И я подавила желание попросить пакетик. Чай не самолет же?» «Отвечай!» — опять взвизгнула щука, видя, что я чуть подзависла. А как мне передавать надо было, уточнила я, пожав плечами. Я заболела, лежу с высокой температурой, врач настаивает на госпитализации, а у меня одна мысль. Нужно же документы Капиталини Сидоровне передать. Срок ведь до обеда назначен. Пришлось просить жениха подключиться. Какого еще жениха? Растерянно спросила щука уже более нормальным тоном. Ты же замужем за Валерой Горшковым. Уже нет, поделилась я сокровенным, и глаза щуки алчно блеснули от любопытства. «Мы позавчера развелись, потому что я замуж выхожу. Вот ждем, когда мой жених тоже разведется, и сразу свадьбу сыграем». Щука побагровела. «Это неслыханно!» — прошепела она. «Какая распущенность!» «Да уж, не зря товарищ Иванов этот вопрос поднимал!» «Товарищ Иванов?» «Известный блюститель нравственности», — сообщила я щуке, и две проходящие мимо малярши, услышав, прыснули от смеха. «Отлично, сейчас моя фразочка пойдет гулять по депо Монорельс». В общем, пока щука переваривала последние новости и крысилась на хохочущих работниц, я потихоньку ретировалась. «Работать же надо, а не прохлаждаться». «Новость моментально взбудоражила все депо Мон и Рельс. Я имею в виду контору, а если конкретно, то ее женскую половину. Ко мне в копировальный раз пять заглядывала Зоя, один раз Тоня и дважды Репетун. Но я не повелась и изображала ужасно занятой вид». А в обед я сразу выскочила на улицу, решила, забегу в булочную, куплю какой-нибудь рогалик, и хватит с меня. Рима Марковна, конечно, ругаться будет, если узнает, что я супчик не ела, но она не узнает. А сидеть в столовке под сотнями любопытствующих взглядов, ой, как не хотелось. Под старой корявой липой, прямо напротив проходной, стоял субъект в кепке, явно из блатных, курил и пристально пялился на меня. Пасет, подумала я, — «но сворачивать было некуда, пришлось идти». День в разгаре с проходной меня видно хорошо, а вы не тронет. Когда я поравнялась с ним, он щелчком отбросил окурок и вдруг сказал: Леда горшко! Я неуверенно кивнула внутренне холодея. Да не сыты, своих не тронем! хохотнул парень и представился. Я крот, боря крот. Я неуверенно кивнула. Вот только с криминальными мне связаться не хватало. Между тем, крот продолжил: Ты это, если опять будет какой-то напряг? «Мои к ней дядя Миша, который в ларьке на углу ботинки чинит. И пацаны за тебя всегда впрягутся». «С чего вдруг?» — удивилась я, хотя смутные сомнения не покидали меня. «Ну ты же дочка деда!» — уважительно произнес крот. «А мы не знали. Больше тебе камни бросать не будут». «А Василий Афанасьевич где?» — спросила я, подавив желание закидать крота вопросами, кто бросал, зачем и что с этим человеком случилось. «Лучше у старика все расспрошу». Уехал он! По делам! Неопределенно махнул рукой крот и подмигнул. Я не успела ничего сказать, как он развернулся и ушел, насвистывая какой-то блатной мотивчик. Вот как. Ну и ладно. К сожалению, все хорошее в этой жизни слишком быстро заканчивается. Обеденный перерыв не исключение. В общем, пришлось мне возвращаться обратно в мою любимую контору депо Монорельс, век бы ее не видать. Ну и согласно влиянию траектории ретроградного Меркурия или моей личной полосе невезения, в коридоре я столкнулась с Максимовой и Репетун, которые окружили меня и сразу взяли в оборот. «Лидочка!» — воскликнула Максимова и всплеснула руками. «Лида!» — вторила ей Репетун и попыталась меня приобнять. «Девочки!» — я выдала это тоже лучезарненько и ловко увернулась от объятий Репетун. «Говорят, ты болела?» с беспокойством нахмурилась Репетун. «Как ты себя чувствуешь? Зато ты так хорошо похудела. И это платье на тебе отлично сидит», — подтвердила мою неотразимость Максимова. В общем, минут пять девочки поизображали сюси-муси, а потом не выдержали. «Лида, ты что, развелась?» Я с показательно грустным видом кивнула. «Бедняжка!» — радостно ахнула Репетун. «Лучше вообще замуж не ходить», — злорадно поддакнула Максимова. «Ну да, Максимова-то у нас эксперт, как до почти 50 лет ни разу не сходить замуж». «Говорят, у тебя жених?» Наконец задала главный вопрос Максимова, и обе девочки затаили дыхание. «Ну а что, они же будут первыми, кто разнесет благою весть по конторским сотрудникам, и минуты славы на ближайшие пару часов им обеспечено. «Ага», — сказала я нейтрально и добавила. «Все, девочки, все, потом спешу я, иначе щука съест». Не без труда, вырвавшись из цепких пут, разочарованных моей черствостью коллег, я продолжила свой нелегкий путь в копировальный. Ну и, конечно же, я опять столкнулась, теперь уже с товарищем Ивановым. «Лидочка!» — пожрал он меня маслянистым взглядом. «Вы, как всегда, великолепно выглядите!» «Благодарю за комплимент». Я попыталась обойти его, но не вышло. Коридор в этом месте был слишком узок из-за загромождавших его шкафов с бумагами. «Постойте, Лидочка!» — непреклонным тоном сказал товарищ Иванов и попытался ухватить за руку. «Да что они все меня сегодня то схватить, то обнять, то оглушить норовят? Так к вечеру от меня одни уши останутся». «Что вам надо?» — нелюбезно осведомилась я и ловко увернулась от его рук. «Поговорить?» — проникновенным голосом, это он так считал, сообщил мне Иванов. «Мне жених не разрешает», — рявкнула я. «Не как щука, конечно, но не хуже». «Дайте пройти». Оставив ошеломленного товарища Иванова за спиной, я устремилась работать. А когда я увидела вдали Гиржеву, то поняла, что мой квест «Как добраться до копировального» напоминает приключение Колобка в 30-м Царстве. Поэтому я юркнула в коптерку, где уборщица хранит свои швабры, и затаилась. Только когда Гиржева процокала мимо, я перевела дух и вышла в коридор, отплевываясь от пыли. Само собой, в копировальный я попала с опозданием, была уличена бдительной щукой и лишена материального поощрения к дню Великой Октябрьской социалистической революции. Но не больно-то и хотелось. А когда рабочий день подошел к концу, я вышла из проходной депо «Монорельс», где меня уже нетерпеливо поджидали алчущие новостей коллеги. Зоя, Тони, Репетун, Максимова, Людка из общего отдела и Галка. Я поняла, что без боя вырваться не получится, но тут прямо к проходной подъехала «Черная Волга». Вышел шофер Петя, открыл дверцу и сказал мне с улыбкой. «Добрый день, Лидия Степановна! Василий Павлович задерживается и сказал отвезти вас домой». Я гордо прошествовала к машине, спиной ощущая, как задыхаются от собственного яда любимые соратницы по цеху. А дома было тревожно. Как поведала мне Рима Марковна, скорбно поджимая губы, днем в обед приперлась эта профурсетка. Под профурсеткой однозначно имелась в виду супруга Валеева Юлия. «Так, может, она мириться хотела?» — предположила я. «А что, вполне логично». «Да какое там!» — неодобрительно фыркнула Рима Марковна. «Квартиру она хотела». Точнее, претендовала на ее часть. А Валеев что? Как раз приехал на обед, только сел за стол, а тут это. В общем, сначала они ругались, осуждающе покачала головой Рима Марковна и возмущенно добавила: Ты представляешь, Лида? Они же в кабинет ушли и дверь закрыли, и я ни слова не разобрала. Совсем ничего не слышно было. Я подавила смешок. И чем все закончилось? поинтересовалась я. Она минут через пять выбежала из кабинета, ругалась очень с торжествующим видом поджала губы Рима Марковна. Потом она ушла. Вышел Василий Павлович очень злой, и сразу позвонил куда-то. Куда? Точно не знаю, но просил развод ускорить, заговорщически прошептала Рима Марковна, наклонившись ко мне. Так что скоро ты станешь Лидией Валеевой. Я не буду фамилию менять, сказала я. Да ты что? всплеснула руками Рима Марковна. Как так-то? Где это видно, чтобы муж и жена с разными фамилиями в семье жили? Что люди скажут? Ты об этом подумала? Я молча пожала плечами. А как же, Светочка, продолжила возмущаться Рима Марковна. Она же скоро в школу пойдет. Да ее же все дети дразнить будут, что у нее мать и отец на разных фамилиях. Рима Марковна, сказала я, мы этот вопрос с Валеевым обсудим. Правильно, и обсуди. — кивнула Рима Марковна. — Обсуди, я уверена, что он тебе задаст. — Так Юлия теперь не будет претендовать на квартиру? — задала я животрепещущий вопрос, чтобы переключить бойкую старушку. Опять метод шалвы Амонашвили рулит. — Да что ты! — гневно раздула ноздри Рима Марковна. — Поверь, это профурсетка всем еще покажет, я таких знаю. Кстати, надо-таки отдать должное Риме Марковне. Купленный в Кисловодский фарфоровый сервиз она опять благополучно не отдала. А поздно вечером Валееву стало плохо. Приехал его лечащий врач, старенький профессор, долго колдовал над ним, ставил капельницу. Рима Марковна суетилась, то грела и носила воду, то украдкой плакала, когда думала, что никто не видит. В тревоге прошло часа два, а потом Валеева отпустила. Мы вздохнули с облегчением, а доктор оставил кучу лекарств и инструкции и уехал. Примерно через полчаса я осторожно заглянула в кабинет к Валееву, убедиться, что все нормально. Мы договорились с Римой Марковной дежурить по очереди. Сперва я, так как я сова, а потом она, так как она, легко встает хоть в пять утра, хоть четыре. Валеев спал в кабинете с тех пор, как в его квартиру въехали Рима Марковна со Светкой, и их поселили в гостевой комнате, где был большой диван и раскладные кресла. А затем и я. Мне была отдана спальня. Сам Валеев перешел спать в кабинет, где тоже был диван. Как я ни старалась, либо дверь, либо половица чуть скрипнула, и он перевел взгляд на меня. «Заходи», — посиневшими губами шепнул он. «А слушаться я не посмела. Ему сейчас вообще нельзя волноваться». И вошла. «Как дела на работе?» — спросил он еле слышно. И я поняла, что ему просто не хочется оставаться одному. Я немного поболтала о том, как девочки из копировального перепутали документы и как Акимовна бегала, орала на них. В общем, всякую чепуху несла, лишь бы только говорить. Наконец, моя фантазия иссякла, и я замолчала. «Знаешь, Лида», — тихо сказал Валеев, — «ты же не против, если мы перейдем на «ты». Я была не против. Нам прямо завтра же нужно покончить с разводом и расписаться». Я сегодня так испугался, что все уже началось, и я умру и не успею позаботиться о свете. А тут еще Юлька днем приходила, хочет квартиру. Она же вам жить не даст, да и Ольга тоже. Не волнуйся, Василий, твердо сказала я. Со мной света не пропадет. Обещаешь? с надеждой посмотрел на меня Валеев. Обещаю, ответила я. Знаешь, Лида, вдруг сказал Валеев. Я же всегда всю жизнь думал, что я нетрусливый человек. Гордился этим. Я и с парашютом прыгал, и на отвесные скалы поднимался. А сейчас какая-то болячка опугает меня до ужаса, до крика. «Больно тебе?» — спросила я. «Да нет», — вздохнул Валеев. «Меня же столько этих лекарств влили, что я теперь еще долго ничего чувствовать не буду. Я другого боюсь». «Чего?» «Смерти я боюсь, понимаешь?» На щеках Валеева появился лихорадочный румянец. Как подумаешь, что сейчас вот живу, дышу, смотрю на дочку, на тебя, на Риму Марковну, а потом хлоп и ничего. Понимаешь? Вообще ничего, только темнота и все. Не бойся, я взяла его за руку. Смерть это не страшно, и темноты там нету. Ты внезапно просто окажешься в другом месте, вот и все, и начнешь жить заново. Откуда ты знаешь, фантазерка? усмехнулся Валеев. Знаю. Я ведь уже умирала.